глава 11 нет яростный голос разнесся над раз ворошенным как большой муравейник городом император дракон сидел на высокой башне своего дворца и орал как потерпевший но с другой стороны почему как он и был потерпевший он дракона потерял «Мой дракон! Моя прелесть!» — изгалялся император. «Ты сдохнешь, Галактионов!» «Ну да, ну да, сдохну. Сейчас!» — пробормотал поднос я, ожидая прибытия к кавалерии. И подмога не заставила себя долго ждать. Из ниоткуда в воздухе возникла странная шестерка, пять окутанных мягким белым светом человеческих фигур, окутанных магией, которая защищала их от воздействия тени. Вся пятёрка сидела верхом на призрачных аспинах. Моя последняя гордость, уникальные твари, больше похожие на змеев с крыльями, были любовно изъяты из моего океана душ и замурованы в амулеты. Тяжёлая работа, отнявшая у меня множество сил. Да и ингредиенты, которые я использовал для этих ритуалов, не говоря уже о самих разломных алмазах, в которые были заключены эти души, Стоили годовой бюджет Иркутска. Но я мог гордиться своей работой. Теперь у паладинов были личные уникальные средства передвижения, позволяющие им не зависеть от транспортных средств этого мира. А в случае чего летающие твари могли и повоевать. Призрачные аспиды были интересными существами, которых на первый взгляд можно было отнести к теневым существам. Но это логично, так как они в большинство своего времени обитали именно там. Вот только был один нюанс. Наспиды были теневыми охотниками, которые охотились и пожирали теней. Чрезмерно полезные существа, к сожалению, обладающие лишь только зачатками разума, с которыми невозможно было сотрудничать. Конкретно этих я захватил в одной из битв, где волей мы выступили на одной стороне. Дабы не нарушать кодекс, я не стал силой загонять их в океан душ. Я лишь слегка придержал их на пороге забвения и как можно мягче описал им перспективы. Вот эти конкретные согласились немного задержаться в этом мире взамен на моё обещание когда-нибудь вернуть их к жизни. Что ж, для того, чтобы вернуть им тела, как получилось у меня с красивой, мне нужно ещё немного подкачаться». Но вот, даже такой полужизни, эти гордые летающие змеи, дальние родственники драконов, были рады. А как рады были мои паладины, когда поняли, что конкретно они получили. Как я сказал, фигур возникло шесть. Паладинов и аспитов было пять. Ну и шестым был иларион что частично трансформировал тело, вырастив за спиной большие крылья. Выглядел он внушительно. Да к черту. Неподготовленный человек, увидев его сейчас, наверняка бы обосрался на месте. Хорошо, что Ларик на нашей стороне. Всё ещё находящиеся в воздухе боевые машины драконов по приказу Императора развернулись к вторженцам. Паладины продолжили свой путь, а Ларик задержался в воздухе, ещё больше увеличиваясь в размерах. Нет, он не стал тратить энергию на увеличение тела. Разрасталась его энергетическая аура. которая визуально росла, как большая иллюзия. Вот он взмахнул крылом, и чёрный ветер захлестнул нападавшие вертолёты драконов, заставив их бестолково кружиться в воздухе. Во все стороны полетели куски винтов, обшивки и беспомощные люди. Выглядело это страшно. Второй взмах крыла, и ещё часть крылатых машин падает на землю. Выжившие открыли огонь, Ракеты потянулись к крылатой фигуре, которая разразилась диким смехом. Мгновенно вспыхнувший тёмный купол встал на пути ракет, разбившихся без следа. Я с тревогой посмотрел вверх. Этот смех меня смутил. Ларион, похоже, ходит на грани, очень близкий к тому, чтобы снова скатиться в пучину безумия. «Сын мой!» — отправил я ему мысленный посыл. «Спокойнее!» да отец. Его силуэт даже немного сдулся, когда ларик сконцентрировался. «Спасибо», — добавил вежливый малый. Пять ярких звёзд одна за другой спикировали вниз, опустившись на землю и заключив меня в кольцо. Паладины отозвали аспидов. Они сейчас стояли на своих двоих, их ауры сияли ярким белым светом. «Вовремя вы», — хмыкнул я, глядя на мою ударную пятёрку. «Мы, наконец, завалим эту жирную тупую ящерцу Андрей Андросов, скривившись, кивнул в сторону заламывающей руки толстой фигуры на верхушке здания. «Вижу, ты потихоньку проникаешься духом нового Ордена», — рассмеялся я. «Жаль, конечно, что старый Орден погиб, но в этом есть и хорошие моменты. Дело в том, что паладины были ребятами срровыми и очень пафосными, и ваши отношение к делу они посчитали бы несколько...» — я задумался, подбирая слова. «Эффективным?» Он смехнулся, самохвалов. «Классным!» — подключился Коля Костриков. «Может, безумным?» — улыбнулся Андрей Дендросов. «Вот!» — ткнул я пальцем в друга. и ближе всего. Но эпитет был бы менее лестным. В общем, вас сожгли бы, как Еретьков, но это не точно». Я кивнул на императора дракона. «А что касается его, то есть у меня один план». «Валим, козла!» — уточнил Калюня. «И снова ты не угадал, мой юный беспредельщик», — хмыкнул я. «Вы готовите мой отход, прикрываете мне тыл. но ну и зачищайте мертвяков, которые вон уже бегут сюда». «Так, не понял», — нахмурился Макс Самохвалов. «При всём уважении, ты вызвал нас сюда, чтобы просто прикрыть тыл. Я думал, мы сейчас грохнем этого ублюдка». «Не всё так просто, Макс, поэтому делайте, что я сказал». Улыбка пропала с моего лица. И все, как один паладины, тут же взяли себя в руки, поняв, что шутки закончились. «Принято, работаем!» «Ой!» — Макс смущенно посмотрел на Андросова. «Прошу прощения, мой командир!» Судя по его интонации, Макса совсем не было стыдно, но так-то он был прав. В новой иерархии Андросов был главным. «Да ничего!» — хмыкнул Андрей. «Всё ты правильно сказал! Работаем!» И волны белого света понеслись в стороны. сбивая с ног бегущую со всех сторон нечисть, осушая кости от мёртвой плоти и раскидывая их во все стороны. У мертвяков не было ни единого шанса против паладинов Нового Ордена, что только начинал свой путь в многомерной Вселенной. Нужно будет присматривать за ними. Дури много, а опыта маловато. Но пока я рядом, им ничего не грозит. Я же оттолкнулся ногами от земли и взлетел вверх. не дёргаясь никуда из этого мира, оставаясь здесь. Летал я не так пафосно и красиво, как Бухич, без спецэффектов, но зато эффективно. Ларик уже успел разогнать всю воздушную армию драконов, когда я оказался рядом, и положил руку на плечо своего названного сына. «Смотри внимательно, к нам могут прийти гости. Держи этот план закрытым». «Слушаюсь, отец», — без споров кивнул Элларион. и невидимая человеческому глазу сила начала растекаться из его тела, как будто тонкая плёнка, прикрывая этот мир снизу. «Сильно не усердствуй», — сказал я. «Помешать ты ему не сможешь. Но вот подложить свинью вполне...» «Всё сделаю, отец», — ещё раз сказал Ларик и кивнул. Но я полетел в сторону башни. На середине пути я хмыкнул и всё-таки добавил спецэффектов. Вокруг меня начал разгораться огонь, но не красный, как вокруг Бухича, а голубой. Дабы усилить эффект, я добавил иллюзии. И сейчас я был похож на падающую звезду. Да, сделал это я совсем не для императора-дракона, который, прищурившись, ожидал меня на башне. Сделал я это для зрителей, которыми были не только жители империи драконов. В основном... Это было для жителей остального мира, которые продолжали смотреть прямую трансляцию, что показывал им режиссёр Шнырька, появляясь то тут и там, со здоровенной камерой, что была больше его по размерам. Кстати, то специальное издание моих умельцев, которое могла передавать сигнал практически откуда угодно, то, что надо для нынешнего случая. Бабах! Мгновение, и смотровая башня Дворца Драконов Простоявшее тысячелетие перестало существовать после встречи с голубым падающим метеором, то есть мной, Александром Галактионовым. Взрывной волной разметала собравшуюся внизу гвардию драконов. Практически все они были одарёнными. но ну, часть из них подохла, но не все. Они были готовы к бою. Вот только пока я не был готов к бою, ну, в смысле, с ними. Оттолкнувшись, я снова вылетел из дымящегося кратера и бросился к императору-дракону, который начал просто от меня удирать. Неожиданно. Длинные скачки по крышам здания уносили жирного дракона прочь. Он петлял, как заяц, видимо, ожидая ударных техник в спину. А я хоть и офигел, но тут же рванул вслед за ним. Всё-таки лететь по прямой было быстрее, чем скакать по крышам зигзагами. Вот я уже настигаю императора-дракона, который тут же проваливается в тень. что ж В эту игру можно играть вдвоём. Я скользнул вслед за ним. Что можно сказать? это ящерица, несмотря на излишний вес, была очень быстрой и ловкой. Он скакал по планам так быстро, что я не мог его никак догнать. Примерно через полчаса император рывком бросился наверх, выходя в обычный мир. Это был глубокий, большой подземный зал, посреди которого стоял алтарь. Горели факелы на стенах. А вокруг валялись принесённые в жертву люди. Пахло сыростью, кровью и смертью. Обычный запах для тайного злодейского места. Местный злодей стоял прямо на алтаре, счастливо воздёв руки в стороны и безумно хохотал. Его жирные щёки тряслись, как и всё его тело. Он был похож на большой жирный холодец. Выглядело это отвратительно. «Давай же, Галактионов, подойди ко мне и умри!» Из рук Императора Дракона начали вырываться техники. «Одна, вторая, третья, огонь, лёд, молния!» Оценив их силу, я невольно улыбнулся. «Кто-то считает себя чрезвычайно хитрожопым, всячески пытаясь показать свою бестолковость и слабость. Ну-ну!» «Что ж, не будем разочаровывать кукловода. Мой выход!» Аквила покинула ножный удар... и жирная башка, все еще продолжая смеяться, покатилась по каменному полу. Алтарь вспыхнул желто-коричневым цветом, а я обратным сальто отпрыгнул назад, наблюдая за развитием событий. Весь мир сколыхнулся от прихода огромной силы. Душа императора дракона воспарила вверх, уходя на перерождение, но тело не упало. Вдруг внутрь запорхнуло кое-что другое, божественная сущность. Обезглавленное тело не собиралось падать. Вместо этого оно спустилось на пол и пошло в сторону лежащей на полу головы, которая продолжала безумно хохотать. «Спасибо, охотник, тупое и существо! Спасибо за то, что помог мне!» Жирная рука схватила свою голову за волосы и приставила ее к шее. Мгновение и на коже осталась только кровь, но голова встала на место, как влитая. А глаза императора зажглись желто-коричневым светом. «Тебе конец, охотник!» — рявкнул уже даже не аватар бога, а сам бог, и поднял руку. «Шука, шабака, нет! Что я наделал?» — патетически воскликнул я и быстро нырнул в тень. «Ты думаешь уйти?» — заорал бог мне вслед. «Ну, так-то да. Я именно об этом сейчас и думаю». понимая, что реакция у этого бога — ого-го, но и я был готов. Белый жгут, сверкающий энергии, сплетённый из пяти отдельных канатов, ждал меня уже там. Я ухватился за него рукой, и мои паладины дёрнули так, как вытаскивают рыбу из воды, дабы так глотнула воздуха и опьянела. Безжалостный удар бога пришёлся по пустому месту, а я мгновенно возник рядом с паладинами, которые уже нифига не улыбались. Их лица были бледными. а на лбу проступила испарина. «Действуй, сын!» — крикнул я. И Ларик стал действовать. Хлопок в ладоши и высвобожденная демоническая энергия острым ножом рубанула межмировую связь. Вопль бога, только что получившего материальное тело, сотряс город не хуже семибального землетрясения. Здания вокруг начали рушиться, а я кивнул. «Вот теперь валим!» Мгновенно в воздухе появляются аспиды. Паладины садятся на них сверху, а я машу рукой. «Встретимся дома!» Мгновение, и паладины уходят в тень. Немного задержавшись и осмотревшись, сильно уменьшившись в размерах Эларион, также уходит в тень. У меня сердце буквально разрывалось от жалости. То, что сделал сейчас Ларик, стоило ему огромного количества силы. Много демонов сейчас нашли свой покой, отдав последнюю энергию своему повелителю. Что ж... По крайней мере, я знаю, как восстановить его силу. Для этого всего лишь нужно будет слегка проредить популяцию демонов на другом плане. Но это всё потом. Издалека, держась на безопасном расстоянии, я потянулся разумом к подземной пещере, где прямо сейчас неистул... Нет, уже не император-дракон. Он в прошлом. Такого человека уже нет. Но благодаря моим усилиям это ещё и не бог-морфей. Это было нечто среднее, всё ещё достаточно могущественное, реальная часть силы Бога, чтобы я с Ним пока мог справиться, но и неполноценный Бог, который по щелчку пальца мог бы превратить этот мир в руины, либо же подчинить своей воле. Но даже не это было настоящей целью моей задумки. Я чувствовал ярость высшего существа, бушующую вокруг, и с улыбкой устремился домой. Как я и сказал, Главной целью моей задумки было совсем не это. А что было? Ну, скажем так, мне даже не надо было сейчас заглядывать в свою арктическую крепость. Я точно знал, что искорка кодекса сейчас горит намного ярче, чем раньше. Ведь на весы равновесия только что плюхнулся жирный желто-коричневый кусок злой силы, что потянул чашу весов вниз. Вселенная не может оставить это безнаказанным. А это значит что? А это значит, что для этого мира только что кодекс стал слегка ближе. Вот так-то. Где-то в многомерной вселенной. Царство Морфея. Нет! Бог Морфей скорчился на своем троне, почти по-человечески испытывая нестерпимую боль. Только что этот жалкий охотник оттяпал львиную долю его силы, которая безвозвратно осталась в возрождённом аватаре. Казалось бы, это отличная новость, ведь в мире появилась частичка Морфея, а даже будучи частичкой божественной сущности, она может творить чудеса. Только проблема в том, что эта часть силы была потеряна безвозвратно, примерно как... тот Морфей скривился ещё больше. Да примерно так, как недавно охотники откромсали от неназываемого его часть силы. Но там действовали сильнейшие охотники, а здесь какой позор. долбаная слабосилка. Хорошо бы, чтобы об этом никто не узнал. «Отличный план! Просто великолепный!» раздался за его спиной насмешливый голос. «Ты конченный идиот, Морфей. Как можно было так облажаться?» Второй голос тут же раздался сбоку. Морфею не нужно было оборачиваться, чтобы понять, кто это. Мудрейший и Неназываемый. Свидетели его позора были тут как тут. — Ты чем вообще думал, не рад ласково поинтересовался Мудрейший, а Неназываемый смотрел на него своими черными глазами, в которых плескались радость и облегчение. Радость от того, что его заклятый друг облажался, и облегчение, что они снова примерно сравнялись по мощи. Да, оба они стали слабее, но в рамках Игр Богов текущий паритет был гораздо важнее, нежели абсолютная сила, которую со временем можно было вернуть. Мудрейший с улыбкой покачал головой. — Вы все еще считаете, что этот недоделанный охотник не представляет никакой угрозы? «Да, я так считаю», — с вызовом сказал Морфеев, скидывая подбородок. «Если бы не падший ангел...» — он на секунду сбился. «Не понимаю, как он попал в этот мир, как его пропустили хранители?» «Падший ангел», — практически синхронно сказали неназываемый и мудрейший, нахмурившись. «Мне кажется, кому-то стыдно признаться, что его уработал слабосилка». «И он нам сейчас придумывает сказки», — прогудел неназываемый. «Нет, нет, нет», — мудрейший не поддержал игру своего соратника, а прищурился, уходя в себя. «Ну надо же!» — он покачал головой. «А дело-то, оказывается, сложнее, чем мы думали». «Что ты увидел там, у мудрейший?» Морфей мгновенно сориентировался. В голосе у него появилась лесть. Ему стало интересно». что выяснил их более мудрый коллега. «Оно вам не надо!» — загадочно улыбнулся мудрейший и исчез из залы. Неназываемый с Морфеем переглянулись. «Не нравится мне все это!» — прогудел неназываемый. «Очень сильно не нравится!» Морфей же молча кивнул. Да, обычно он не был согласен с большинством утверждений и поступков своего сильного, но не очень умного собрата, Но в данный момент ему пришлось согласиться. Что бы мудрейший не выяснил, он использует это как козырь в этой игре. Свой личный, сука, козырь.